«А вы вот, любезный читатель, хотели? Бывало у вас в вашей жизни такое, чтоб женщину вовсе и без образования, к тому же замужнюю, крепостную, вы вдруг полюбили всем сердцем? Бывало? Смотрите в глаза мне и не шевелитесь. Отсюда увижу, что нет, не бывало». Проснувшись как-то на заре и распахнувши окно в сад, Иван Петрович поразился тому блеску и ликованию в природе, которое пришло на смену холодам и сумеркам. Душа его болезненно жалась. Чем радостнее и светлее было всё вокруг, тем острее и неотступнее саднило внутри, как будто там была ранка какая, всё время горела, сочилась и ныла. Он дал себе слово, что непременно постарается сегодня подкраулить где-нибудь к Акулину, повениться перед нею и спросить, как их ребёнок. К полудню он отправился по дороге, ведущей к полю, на котором уже начались весенние работы. Не успел он пройти и половины пути своего, как его погнала телега, поднявшая тучу пыли. Иван Петрович протёр глаза и всмотрелся. На телеге, запряжённой в старую, совпавшие облезлыми боками клячу, сидела его кулина и её боюкала младенца, сосавшего её розовую от тёплого солнечного света грудь. А кулина сидела боком, так что Иван Петрович смог прекрасно разглядеть её суровое и большое лицо, волосы крепко зачесанный под бабий платок, ресницы и руки. Младенец, почти безо всякой одежды, прикрыт был какой-то тряпкой, должно быть от мух. Спиной к Ивану Петровичу сидел и правил клячий, старый, но еще крепкий, как потемневший белый гриб, пахум, лица которого Иван Петрович не успел разглядеть. Акулина, не оборачиваясь и не взглянув даже на Ивана Петровича, еще ниже наклонила голову к младенцу, И тихо протяжно запела. Прежестокая судьбины разлучила нас с тобой. Я то плакала, стонала, густые волосы рвала. Телега повернула налево к деревне. Иван Петрович стоял и смотрел им вслед. Он понял вдруг главное: это конец. Всё, что связывало его с Акулиной, как будто бы оборвалось. Осталось лишь облачко пыли. У них, у Пахома, младенца и женщины, была своя жизнь, в которой он даже хода не знал. И жизнь эта, мягко, под голос крестьянки, запевшей ему незнакомую песню, прошла стороною, как тучи, бывает, проходят по краю налившихся влагой и очень далеких небес. Вернувшись домой и откушав стакан простокваши, Иван Петрович объявил матушке, что принимается за неотложное дело и просит пока что его не тревожить. Матушка закивала подбородком, как будто бы всё поняла и одобрила, ногу бы поджала и видно обиделась. Иван Петрович сел за стол, и чувствуя, как от невыносимой тоски разламывается грудь и хочется сладить с напавшую тоской, утешить её, погладить, как гладишь котёнка, собаку, как утром на речке лицо погружаешь в холодную воду и видишь, что ты и лицо твоё стали всего только частью счастливого неба. плывущего медленно в сонной воде, ощутив, что он сейчас примется за то, что единственное спасает его. Иван Петрович обмакнул перо в чернильницу и своим нерешительным, но приятным почерком написал заглавие: Барышня-крестьянка. Любезный читатель, вам ведь доводилось читать эту повесть давно, в раннем детстве. Не только вы не говорите в глаза мне, что это Безделка российского гения. Теперь-то вы знаете, как оно было. Теперь-то вы поняли, что подвигает российских писателей к этим безделкам. На следующий день к обеду сочинение было почти готово, и Иван Петрович, только что описавший, как Акулина не в сарафане, а в утреннем белом платьце сидит и читает его же собственное страстное письмо с предложением обвенчаться, Тихо положил голову на страницу с не до конца просохшими кое-где чернилами и вдруг заснул. Во сне он увидел себя тем юнцом, которым он был еще вроде недавно, когда засыпал посреди белой рощи, мечтал о соседской изволнованной барышне, и так хорошо было, так было сладко. Он видел, как он опускается в траву, желая немного прилечь и забыться, и вдруг под затылком его начинает дрожать вся земля. Иван Петрович приподнимает голову и хочет привстать, но земля его держит, как будто руками, и не отпускает. И он вместе с ней дрожит и трясётся, и кажется, что этим жутким объятием она ему хочет сказать, мол, ты куда? Куда ты, родимый, всё время стремишься? Каких тебе нужно небес до да соцветий? Вот я родила тебя, ты моя горстка, ты детка моя, ты мой птеньчик последний. И я тебя, детка, «Укрою и спрячу, и будет тепло и во мне, и на мне». «Погоди», — отчетливо произнес Иван Петрович, резко очнувшись от своего сновидения. «Я так не хочу. Возьмешь, когда время придет. Погоди». Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, акулина!» Лиза старалась от него освободиться. Акулина, друг мой, акулина повторял он, целуя её руки. Представьте себе, как удивилась матушка Ивана Петровича, переглянувшись с Анисюшкой, когда обе они услышали громкий смех из маленького, пахнущего свечами кабинета. Иван Петрович задыхался от хохота и громко произносил неразборчивые слова, как будто читал вслух какую-то книжку. Пойти поглядеть, что он там, прошептала испуганно матушка, ровно щекочут К кому же его щекотать-то там, барыня? степенно спросила Анисюшка. Там нет никого. Может, мышь забежала? ну скажешь Анисюшка: "Мышь забежала". Он что, ненаглядный мой, мыши не видел? Но через 5 минут Иван Петрович вышел в гостиную, сам весь какой-то расхристанный, растрёпанный, без башмаков, в одних только серых столичных носках и очень румяный, как будто он выпил. Однако не пахло Анисюшка приглянулись с матушкой. «А ты не обедал ведь нынче, Ванюша?» «Так я лучше выпью наливочки вашей», — ответил он весело. «Есть не хочу. Отдайте мне ваши наливочки, маменька. Да, может быть, хлебца какого и с солью». «Не барское блюдо», — сказала Анисюшка. Федот постарался сегодня на славу. «Напек кулебяк, бланманже изготовил». «Какое еще бланманже?» — навострился вдруг барин. «Известно, какое». По мне, лучше синяя и полосатая. А маменка к красному очень охоче. Теперь знать, девки-то всё съедят, не и сренем же выбрасывать. Пусть лучше девки. Не дослушав хозяйственных рассуждений о нисиушке, Иван Петрович прихватил большую, аккуратно заткнутую тряпочкой бутыль с вишнёвой наливкой, стаканчик гранёный и бросился снова в себя в кабинет. Там он отоскал нужную страницу в своём сочинении. и приписал сбоку следующие слова. «А сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное блан-монже синий, красный, полосатый. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился». Написав эти строчки, он принялся за вишневую наливку, выпил чуть больше половины и сам не заметил, как заснул тут же на весьма неудобном и проваленном диване. С этого дня наступила совсем другая, ни на что не похожая жизнь. Рано утром, когда тоска мучила его особенно сильно, он надевал высокие сапоги и отправлялся далеко в поля или в лес, где никого не было. И одиночество помогало ему. И мокрый, уже по-летнему маслянистый блеск на коре деревьев и мелкие, еле заметные слезящиеся звёзды на небе, ещё не успевшие скрыться из взгляда, И жирные чёрные пашни, словно бы разговаривали с ним, и всё, что они говорили беззвучно, он стал понимать, и ему было легче. Гораздо труднее оказываться встречаться и разговаривать с людьми. Но гости в имение Ивана Петровича и его матушки были нечасты, а сам Иван Петрович, отговариваясь меланхолией, ни к кому не ездил. А нейсюшка имела обыкновение беседовать вечерами с барыней, вспоминая разные интересные происшествия. и к этим рассказам Иван Петрович иногда и прислушивался. «А у Захара Порфирьича и Марии Антоновны шестая дочка родилась?» — сказал как-то Анисюшка, считая при этом петли на своем вязании. «Да что ты!» — воскликнул матушка. «Правда, шестая?» «Шестая, шестая!» — кивнул Анисюшка. «Парнишечка был, так ведь помер, а доченьки все на подбор». «Вот пара!» — сказал с большим одобрением матушка. «Ведь он с нее просто пылинки сдувает». А на и сама на него не надышится. А этому тоже причины имеются, кивнула Анесюшка. Дело как было. Не помти разве? Да мне говорили, но я не запомнила. Какой-то жених был у Марии Антонной, и вроде убили его на войне. А тут и бурмин. Что жених, считая по-прежнему петли, вздохнула Анесюшка. Жених точно был. Решили они повенчаться, но тайно, поскольку родители Марии Антонной его не хотели, мы убежден. Зачем нам Невеста красавица, горы приданного. Такую в Москву повезти, так ведь выскочит замуж, Двух дней там в Москве не пропляшет. Ну вот. А эти решили венчаться. Зимой метель поднялась, сги не видно. Одни только волки из лес встывают. Видать, им страшно, волчарам проклятым. Ну, Мария Антонна, одна со служанкой, Доехали быстро до церкви и ждут. А нету и нету его, жениха-то. А снег-то метет и метет, Ах, страисте, воскликнула матушка пылко и перекрестилась. А где же жених? А он заплутался, заехал куда-то, а лошадь-то встала, свалился во овраг, хотел видать выбраться, не получилось, замёрз там во овраге. На утро нашли живого, куда, очень мёртвого даже. В кусок просто льда превратился за ночь-то. А что же она? Что она? Возвратилась к папаше с мамаша и в ноги: "Простите". Они уж не чаяли, как успокоить. Какой, простите? Спасибо, живая. Болела, болела, вся прямо иссохла. Потом поднялась и сказала родителям: "Я замуж не выйду, верна ему буду". Он смерть свою принял за нашу любовь. Хорошая женщина Мариантонна, да что говорить, а хозяйка какая. Ну, стали опять, значит, жить все втроём. Она ни к кому не выходит. С гостями два слова промолвит и шмык себе в комнату. Мужчин сторонилась, как словно чумных. Итак, вот 5 лет. Ну, значит, решили останется в девках. Такая судьба. А тут появился Захар наш Парферич. И стал к ним ходить, на неё не глядит, стыдится вести мат. Сам славный такой, на гитаре играет, она говорит ему: "Я бы хотела, как вы, на гитаре играть. Научите?" Ну, он её начал учить, научил. Потом говорит: "Жить без вас не могу". Решайте, мол, значит, судьбу мою горькую. Она сразу в слезы. На мне, говорит, лежит одна смерть. Это я виновата. Я все говорил, давай повенчаемся. Это я ведь ему сама предложила. Теперь как подумаю. Ветер, метель, и лошадь в снегу коченеет. И он... И прямо на грудь ему так и упала. Дрожит вся бедняжка. Колотит ее. А он ее обнял. К себе-то притиснул. И, ну, целовать. Очень сильно любил. Я вас говорит, никогда не обижу. Вы радость души моей, ангел-хранитель. И свадьбу сыграли, хорошую свадьбу. Теперь вот шестая вчера родилась, а мальчик-то помер. На всё Божья воля. Сидя поодаль в креслах и потягивая наливочку, Иван Петрович внимательно выслушал этот рассказ и сразу ушёл к себе, писал почти целую ночь, на утро допил всю бутылку, заснул. Во сне бормотал чье-то имя и всхлипывал. Проснулся уж в сумерках. Матушка заглянула к нему. «Обедать ты будешь, Ванюш?» «Попозже». Она покачала чипцом и ушла. Иван Петрович взял отдельный чистый листок и написал «Сочинение господина Ивана Петровича Белкина, человека весьма несчастливого и мизантропа». Потом зачеркнул это. Почесал пером в голове, в кудрявых своих волосах, переправил на простую строчку. Повести Ивана Петровича Белкина. Выстрел, метель, гробовщик, станционный смотритель, барышня-крестьянка. Часы в большой столовой пробили семь. Иван Петрович с заднего крыльца вышел на двор, прошел на конюшню и отвязал молодого и резвого своего жеребца. Жеребец, испуганным восторгом, посмотрел на него и негромко заржал. Иван Петрович потрепал его по скользкой спине и вдруг заметил, как сильно дрожат его пальцы. «Должно от наливки», — подумал он горько. «Ведь пью каждый день». «Что с того?» «Помогает». Ему почему-то стало казаться, что все, что он видит сейчас вокруг себя, он видит в последний раз. Но это не пугало его, а, напротив, наполняло сердце какой-то блаженной и кроткой радостью. Он медленно, шагом выехал со двора. Полевая дорога, на которой он вскоре очутился, казалась бледно-фиолетовой в сгущающихся сумерках. А как хорошо, как свободно дышалась! Он поднял голову к небу, вся кровь отлила от его лица, по кудрям побежали холодные мурашки. «Господи!» — вдруг подумал Иван Петрович. «Ежели бы я не чувствовал тебя, я бы и не любил так сильно!» И тут же спросил сам себя, «Кого я люблю?» княгиня Ахмакова, в тяжелом сиреневом сарафане, в хрустальном ожерелье, под которым проступали две яркие красные родинки, с кудрявою черноволосой косой, как будто живая была перед ним. Она шла по мокрой меже рядом с лошадью, держалась за повод. Иван Петрович опустил правую ладонь и медленно погладил ее по голове. Волосы были слегка влажными, она подняла лицо и, взглянул на него своими рассеянными бирюзовыми глазами, и вдруг улыбнулась так просто, светло. Вот видишь, сказал он. Ведь всё так и вышло, как я говорил, что ж ты раньше не верила. Она виновато пожала плечами, и вдруг хлынул дождь. Он хлынул так яростно, бурно и громко, что сразу исчезли и поле, и лошадь, и лес вдалеке, и само даже небо. Осталась лишь тёмная эта вода. Иван Петрович начал шарить в темноте руками, пытаясь опять нащупать её черноволосую голову, её лоб, плечи, но под его руками были потоки. Он спрыгнул с лошади, ноги увязли в мягком, проваливающемся месиве. Шагнув в черноту, и споткнулся, упал. Упал в грязь лицом и остался лежать. Полошить, почувствовав это дыхание, горячее и нежное, дышало над ним, не двигаясь с места. Лешь переступая тихонько копытами. Нашли его утром. Он был ещё жив. На руках принесли в дом, переодели во всё сухое, уложили, укутали как младенца. Послали за лекарем. Лекарь приехал немедленно. У вашего сына удар, сказал он печально. Молитесь, он молод, быть может, подымится. Я не ручаюсь. Маменка хотела упасть ему в ноги, а Нисюшка и девушки поддержали её. Иван Петрович Белкин скончался вечером на следующий день, так и не придя в сознание. Благодаря усилиям соседа и друга его покойного батюшки, переславшего рукопись Александру Сергеевичу Пушкину, все пять повестей были напечатаны под общим названием Повести покойного Ивана Петровича Белкина.